Глава 3. На другой день Корделия отправилась на заседание Объединенного Совета в сопровождении капитана, лорда Падмы Ксава Фарпатрила. Тот не только входил в недавно сформированный штат ее мужа, но еще и оказался его двоюродным братом, сыном младшей сестры, давно погибшей матери Эйрила. Лорд Фарпатрил был первым, после графа Петра, близким родственником Эйрила, с которым познакомилась Корделия. И дело было вовсе не в том, что родственники мужа избегали ее, чего можно было бы опасаться. Просто у него их было раз-два и обчелся. Самые и Фарпатриу были единственными выжившими детьми предыдущего поколения. Поколение, представленного теперь одним только графом Петром. Фарпатрилу, рослому жизнерадостному мужчине лет 35, был очень к лицу зеленый мундир. Корделия сразу прониклась к нему симпатией, особенно когда узнала, что он служил младшим офицером у ее мужа в период его первого капитанства, еще до комарской кампании и ее губительных последствий. Корделия расположилась на галерее с богато украшенной балюстрадой, откуда открывался вид на всю палату совета. По обе стороны от нее сели и Друшникова. Убранство зала оказалось на удивление строгим, если не считать деревянной обшивки стен, которая по-прежнему казалась Корделии сказочной роскошью. Сквозь витражные окна под самым потолком вливались лучи утреннего солнца. Внизу полукругом разместились деревянные скамьи и столы. Там разворачивалось колоритное и удивительно сваженное действо. Министры были одеты в архаичные пурпурно-черные мантии, на фоне которых ярко выделялись золотые цепи, символы их должности. Графы, облаченные в еще более роскошные, алые с серебром одеяния, значительно превосходили министров числом. Их было здесь почти 60, по одному от каждой провинции. Кое-где среди них виднелись красно-синие парадные мундиры. В них щеголяли более молодые аристократы, состоящие на действительной службе. Карделия подумала, что Фаркосигон был прав, назвав парадную форму излишней броской. Однако под сводами этого древнего зала, на фоне этих восхитительных декораций, мишурный блеск казался как нельзя более кстати. «А Фаркосигон этот мундир очень идет», — решила она. Принц Грегор с матерью сидели на возвышении у дальней стены. Принцесса была одета в черное расшитое серебром платье с высоким воротом и длинными рукавами. Ее темноволосый сынишка походил на маленького эльфа в своем красно-синем мундирчике. Корделия отметила, что он удивительно мало ерзал для ребенка его возраста. Император тоже присутствовал здесь. Призрачно, через прямое включение из императорского дворца по связи. Эзар был представлен на экране Головида, сидящем в кресле, при полном параде. Какой ценой ему это удалось, оставалось только догадываться. Трубки и провода датчиков, подсоединенные к его телу, были скрыты от объектива. Лицо его было мертвенно-бледным, кожа почти прозрачной, как будто он на самом деле медленно растворялся в воздухе, уходя со сцены, на которой господствовал так долго. Галерея была забита женами графов, их подчиненными и охранниками. Корделия с интересом разглядывала дам, блиставших элегантными нарядами и драгоценностями, а затем повернулась к Фарпатриалу с намерением выведать у него новые сведения. «Было ли назначение Эйрила регентом сюрпризом для вас?» – спросила она. «Да не особенно. Некоторые восприняли его отставку и всю эту историю с уходом на покой всерьез, но только не я. А я думала, он действительно всерьез решил удалиться от дел». «О, не сомневаюсь в этом». Первый, кого Эйрио вводит в заблуждение своими солдафонскими замашками, это он сам. Наверное, именно таким человеком он всегда хотел быть, похожим на отца. Хм, в общем-то я замечала за ним тенденцию то и дело переводить разговор на тему политики. Причем в самые неподходящие моменты, например, предлагая руку и сердце. Фарпатрио рассмеялся. Я представляю. «Знаете, в юности он был настоящим консерватором. Если вы хотели знать, что думает Эрио по тому или иному вопросу, надо было всего лишь спросить об этом графа Петра, а затем умножить эту точку зрения на два. Но к тому времени, когда мы начали служить вместе, Эрио начал делаться, хм, странным, если нам удавалось его завести». При воспоминании об этом в глазах капитана блеснул озорной огонек, и Корделия тут же поспешила его подзадорить. «А как вам это удавалось?» Я думал, офицерам запрещено обсуждать политику. Он фыркнул. Наверное, с таким же успехом можно запретить дышать. Скажем так, это правило существует, но соблюдать его принуждают лишь время от времени. Однако Эриу всегда свято его придерживался, за исключением тех случаев, когда мы с Ральфом Фархаусом вытаскивали его куда-нибудь, где он мог как следует расслабиться. Эрил, Расслабиться? О да. Видите ли, попойки Эрио были столь примечательны, Я думал, он не умеет пить. Слабая голова. О, именно этим он и славился. Он ведь редко пьет. Хотя у него был довольно тяжкий период после смерти его первой жены. Он тогда все время шатался в компании с Джессом Фаратьером. Хм. Он укратко глянул на Корделию и решил уйти от опасной темы. Короче, поить его сверхмеры было опасно, потому что тогда он делался ужасно серьезным и подавленным, и тут же заводился по поводу какой-нибудь очередной несправедливости или глупости властей. Боже, какой это был поток красноречия. После пятой рюмки, как раз перед тем, как свалиться под стол, он, бывало, пятистопным ямбом провозглашал неизбежность революции. Я всегда был уверен, что рано или поздно он подастся в политику. Он усмехнулся, с нежностью глядя на коренастую фигуру в сине-красном, видневшуюся среди графских мантий в дальнем конце зала. Результаты голосования Объединенного Совета по утверждению Фаркосигана на должность регента чрезвычайно удивили Корделию. Она даже представить себе не могла, что 75 бароярцев могут договориться о чем-либо, даже по поводу того, с какой стороны по утрам встает солнце. Однако выбор Зара был одобрен ими практически единогласно. Исключение составляли пятеро упрямцев, которые предпочли воздержаться, четверо в полный голос, а один так тихо, что лорд-протектор спикерского круга был вынужден попросить его повторить ответ – Корделия заметила, что даже граф Фордариан проголосовал «за». Вероятно, фортава сумел таки встретиться с ним рано утром и загладить вчерашний разрыв. Столь удачное начало показалось Корделии добрым предзнаменованием для Фаркосигана на его новом поприще. Она поделилась этим соображением с лордом Фарпатривом. да, миледи», — отозвался тот, как-то двусмысленно улыбаясь. Император ясно дал понять, что желает одобрения большинством голосов. Его тон ясно давал понять, что она снова упустила нечто важное. «Вы хотите сказать, что некоторые из них предпочли бы голосовать против?» «При сложившейся на данный момент ситуации, это было бы довольно неблагоразумно с их стороны. Тогда, выходит, те, кто воздержался, должны обладать немалым мужеством». Она с новым интересом принялась разглядывать маленькую группу людей. «О, с ними-то проблем не будет», — сказал Фарпатриу. «Что вы имеете в виду?» Они ведь оппозиции, в этом нет никаких сомнений». «Да, но это явная оппозиция. Тот, кто действительно замышляет государственную измену, ни за что не станет так открыто демонстрировать свою позицию. Те, от которых Эйрилу надо опасаться ударов в спину, находятся среди голосовавших «за». «А от кого именно?» — с тревогой нахмурилась Корделия. «Кто знает?» — пожал плечами лорд Форпатрил и тут же ответил на собственный вопрос. «Разве что негри». Места вокруг них пустовали, и Корделия гадала, бывали причины тому забота о безопасности или же просто вежливость. Очевидно, последнее. Двое опоздавших, мужчина в зеленом мундире с командорскими нашивками, и второй, помоложе, в роскошном цивильном костюме, извинившись, уселись перед ними. Корделия подумала, что они похожи на братьев, и ее догадка подтвердилась, когда младший произнес. «Гляди, вон отец, через два ряда позади старого форталы. о который здесь новый регент?» «Вон тот кривоногий тип в сине-красном, который сидит справа от форталы». Корделия и Фарпатрил обменялись взглядом у них за спиной. Корделия прижала палец к губам, Фарпатрил ухмыльнулся и пожал плечами. «А что говорят о нем среди военных?» «Разные говорят. Зависит от того, кого спрашиваешь», — ответил командор. «Сарди считает его гениальным стратегом и благоговеет перед каждым его каменнике. Где он только не побывал». Ни одна заварушка за последние двадцать лет не обходилась без него. Дядя Ральф его прямо-таки боготворил. С другой стороны, Нильс, который был при Эскобаре, говорит, что в жизни не встречал более хладнокровного подонка. Я слышал, будто у него репутация тайного прогрессиста. Никакой тайны в этом нет. Некоторые из старших офицеров Форов боятся его как огня. Он на пару с Фортавой пытается уговорить отца поддержать этот новый закон о налогообложении. У, -у тоска зеленая. — Речь идет о прямом императорском налоге на наследство. — Ой. — Ну по нему-то это не ударит, верно? и дьявольски бедны. Пускай комар платит. Мы ведь для этого его завоевали, не так ли? — Не совсем невежественный мой братец. Да, кстати, никто из вас, городских бездельников, не видел его бетанскую бабу? — Из нас, светских людей, сэр, — поправил его брат. — Попрошу не путать с вами, армейскими невежами. — Этого можешь не опасаться. Нет, правда. О ней, Фаркосигане и Фаратири ходят самые невероятные слухи, большинство из которых противоречат друг другу. Я думал, может, мать что-нибудь про нее знает. Для женщины, которая, судя по рассказам, трех метров ростом и ест на завтрак целые крейсера, она держится весьма скромно. Видимо, предпочитает оставаться в тени. Ее почти никто не видел. Может, она уродина? В таком случае они составят отличную пару. Фаркосиган сам не красавец. От всей души забавлявшаяся Карделия прикрыла рот ладонью, пряча улыбку. Но тут командор произнес: "Интересно, что это за трехногий паралитик, которого он повсюду таскает за собой. Подчиненный что ли? Что за мутант? Фаркосиган мог бы подобрать себе в штат кого-нибудь получше. Он ведь может сливки с армии снимать с регенскими-то полномочиями". Карделию словно ударили в солнечное сплетение. Такую неожиданную боль причинили ей эти небрежно брошенные слова. Капитан Фарпатрио не обратил на них внимания, он всецело был поглощен происходящим внизу, где принимали присяги. Друшникова, как ни странно, покраснела и отвернулась. Карделия подалась вперед. Слова бурлили в ней, сколько всего ей хотелось им наговорить. Но она сдержала ярость и обратилась к ним самым холодным капитанским тоном, на какой она была способна. «Командор, и вы, кем бы вы ни были!» Они обернулись к ней, удивленные внезапным вторжением в их беседу.